Стоило мне усесться в позу лотоса, как печати тут же налились ярким светом, а из головы готового к ритуалу старика в мою сторону выстрелили черные нити. Энергия от стимуляторов уже некоторое время наполняла мое тело, а затем и разбухшие во рту зерна. В тот момент, когда черные нити приблизились ко мне, я с трудом проглотил достаточно крупные семена. «Пора», — решил я и представил, как зерна в моем животе медленно выбрасывают побеги, а затем стремительно начинают расти во все стороны.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 Я посмотрел ему в глаза и уверенно произнес. «Я не — нелюдь».